Видя, что жертва ускользает из ее рук, княгиня де Сен -Дизье забыла всякие приличия и, подбежав к племяннице, с яростью схватила ее за руку, стала трясти и закричала. «Вы смеете уходить, сударыня? До да чего же мы, наконец, докатились? <звы> а, вы испугались! Вы хотите сбежать!» Слова «вы испугались» могли заставить молодую девушку броситься в огонь. Жестом, полным благородной гордости, Адриенна высвободила свою руку из рук княгини и, бросив снова на стул свою шляпку, подошла к столу. Как невелико мое отвращение ко всему, что здесь происходит! Но еще противнее мне ваши подозрения! Говорите, не говорите! Я готова вас выслушать! Вот что сейчас произошло, господа! Полицейский комиссар с великим прискорбием заявил мне, что вынужден исполнять свой долг и обыскать мой дом. Я попросила начать его поиски с павильона Адриены, а сама направилась вместе с ним. А! Я всего могла ожидать от этой вздорной девицы, но того, что она может быть замешана в полицейские дела... Этого я уж никак подумать не могла. Однако я ошиблась. Что вы хотите этим сказать, сударыня? Сейчас узнаете всему свой черед. Вы немножко поторопились задирать нос и насмехаться над нами. Вот именно. Вместе со мной пошла моя горничная, госпожа Грибуа. Эта достойная женщина заметила комиссару, что мужчина, которого он ищет, мог войти незаметно через калитку которую мадмоазель забыла за собой закрыть, а. вернувшись в 8 утра. Не дурно было бы княгиня поместить в протоколе, что мадмоазель вернулась домой только в 8 часов утра. Совершенно не вижу в этом нужды. Это вовсе не касалось комиссара и его поиска. Подождите. Однако, доктор... Однако, господин барон, таково мое мнение. Но мое не таково. И потому я настояла... Чтобы это занесли в протокол. Правильно, графиня. Надо mm. было видеть, как смущенный и огорчен был полицейский, когда записывал такие позорные вещи об особе, столь высоко поставленной в обществе. Ну, конечно, сударня. Я убеждена, что ваше целомудрие было не меньше оскорблено, чем скромность этого непорочного полицейского. Но мне кажется, что ваша невинность совершенно напрасно возмутилась. Разве вам не могло прийти в голову, что ничего не было удивительного в моем возвращении домой в восемь часов утра? Как? Оправдание, хотя придумано поздно, но его нельзя не признать очень ловким. Я не оправдываюсь, сударыня, но раз доктор был так любезен и заступился за меня... «Я сочла своим долгом объяснить факт, о котором с вами я вовсе не желала говорить». «Значит, в протоколе дело остается по-старому, пока мадемуазель его не произнит.